Глава тридцать пятая. Встреча. Пообедала Агата по лесу, до у у самого оставила подарок горану Трёхголовому, калач румяный. Может, он ему и не еда вовсе, а всё же Еговна учила её, что любому существу живому уважение и внимание приятны. А потому Агата на всякий случай оставила требу. И побежала через мост в деревню быстрее. Ещё издали послышались звуки жизни. Лай собак дворовых, петушиные крики, разговоры людские, до да смех весёлый. И запах. До того привычный и обычный, теперь ей таким сладким и родным показался, что слёзы на глазах навернулись. Смешался запах сена, навоза, запах трав и дымка печного в смесь причудливую. Вдохнула его Агата на миг остановившись, да наслаждаясь, и услышала сзади. «Ну, здравствуй!» — обернулась она, испугавшись. Почудилась ей, что Услада в голос услышала. Да ещё до конца головы не повернув, увидела она кудри рыжие, что на солнце будто золотом отливали. И улыбнулась, страже своей забыв. Это был Кош. «Держи, я тебя отблагодарить хотела». Она протянула ему своими руками выпеченные калачи. «Вот спасибо», — улыбнулся он. «А то сухие коврижки уж есть, аж на горло сводит засмеялся он, принимая подарок. «Спасибо тебе за помощь и за ленту». Почему-то на последних словах Агата засмущалась, чувствуя, как щёки заливает румянец. Коз ничего не ответил, лишь довольно посмотрел на голубую ленту в волосах девушки и откусил калач. Но тут всё спокойствие и радость Агаты пропали. Вдалеке показался услад на своём коне вместе со своими друзьями. «Ой, я, кажется, в лесу обронила пояс». Тут же нашлась она. Хотела подпоясаться, да увидела медведя. Надо бы вернуться и найти, а то ругать дома будут. И тут же, повернувшись, она поспешила в лес, надеясь, что ни у никто из его приятелей не успели увидеть её. Зашла Агата за кусты черноплодной рябины, которая дикушкой тут выросла, и остановилась, сердце успокаивая, да прислушиваясь к звукам с поляны, на которой Кош остался и куда услад направлялся. «Захожий!» — донёсся голос услада до Агаты. Он разговаривал с Кошем. «А вдруг он меня увидал и сейчас скажет о том, что я колдунья, что прогнали меня из деревни?» — подумала Агата, закусив губу и чувствуя, как сердце внутри замирает, переставая биться. «И тебе не хворать!» — спокойно ответил ему Кош.